Глава двадцать Рид сидел на земле. Задний двор дома Рональдов напоминал руины. Хорошо, что здесь изначально нечего было рушить, только старый сарай, который походил на решето. Сам Дорональд, казалось, выдохся. Он сидел на поваленном стволе дерева, а Ридион продолжал уничтожать все вокруг. Сначала у него не получалось, но с каждой попыткой магия слушалась все больше и больше. Конечно, ему было далеко до мастерства Де Рональда, но хотя бы ударить кого-то магией в случае опасности он мог. «Все, время вышло», — поднялся на Леон. «На пора». Рид нахмурился. Сердце билось о ребра так сильно, словно хотело вырваться на свободу из тесной клетки человеческого тела. Когда Риддион представлял, что всего через пару часов им придется снова столкнуться с Далисом, откуда-то из глубины сознания поднимался страх. Первобытный ужас человека, побывавшего за гранью. На этот раз его никто не спасет. Ни печать Леона, ни помощь брата. Только он и их общий враг. Но еще страшнее, чем близость смерти, оказалось чувство вины. Беспросветное, черное, от которого нельзя было спрятаться и скрыться. Вины перед Розой, которую он не смог защитить. Роза стала для Рида настоящим другом, и он до дрожи в коленях боялся, что они могут не успеть. Леон был прав. Время истекло. Они вернулись в дом лишь для того, чтобы взять оружие. Самое обычное, лишь с небольшой примесью магии. За оружием ходил Нета. Ред понятия не имел, откуда брат принес два самонаводящихся пистолета, три кинжала, заговоренных отражать магию, и антимагический револьвер. «Что нашел?» По тяжелым взглядам брата Нет только развел руками. «Пользуйтесь». «Да ты просто клад, напарник». Леон мигом подцепил один из пистолетов. «Никогда не думал, что с магией перейду на обычные игрушки». «Эти игрушки смертоносно, прошу заметить», — хмыкнул Нет. «Поэтому будь так добра, целься куда-нибудь в стену, а не в нас». «Не беспокойся, я умею обращаться с оружием», — пробормотал но со стороны. Он выглядел как мальчишка, которому вручили желанную игрушку. В любой другой ситуации Ред посмеялся бы над ним. Но не теперь, когда жена этого парня одной ногой была в могиле. Сам Рид забрал второй пистолет и кинжал. Пусть с револьвером разбирается этом. Тем более брат хорошо стрелял. В юности даже увлекался огнестрельным оружием. Но потом появилась работа, а увлечение исчезло. Но наступило время вспомнить о нем. Дрональд еще раз взглянул на карту. Наверное, еще немного, и они протерли бы взглядами дыры, но картина не изменилась. Лишь одно место, где могла находиться Роза. То, где когда-то Далис не смог завершить начатый ритуал. Передвигаться решили пешком. Поэтому, как только начало темнеть, маленький отряд выдвинулся в сторону заброшенного дома по улице 20 магов. Чтобы отвлечься, Редион вспоминал истории жизни этих самых двадцати. Если ему не изменяла память, этот небольшой отряд 10 суток удерживал вражеское войско в последней войне. О чем задумался, обернулся Дерональд. «Гляди под ноги, а то свернешь шею раньше, чем мы зайдем в дом». Риду хотелось ответить что-нибудь резкое, но он сдержался. Это ведь не его жену могли убить с минуты на минуту. Но ли он четко высчитал время, и если он прав, у них в запасе ровно час. Час, чтобы спасти жизнь Розы и остановить ритуал. Наконец, они были на месте. Рид издалека разглядывал низкий покосившийся домик. Рядом с ним бродили двое парней. Тенвик заметил, как поморщился Нэтан, и заметил не только он. «Что?» — спросил Дренальд. «Слишком очевидно», — прошептал Нэт. «Охрана как на ладони. То есть можно просто идти мимо и заметить, что тут кто-то есть». «Думаешь, ловушка?» «В любом случае придется проверить». Нэт пригнулся и первым двинулся к дому. Высокая трава скрывала лучше любой маскировки. Поэтому, когда брат опустился на колени и пополз вперед, Ред двинулся за ним. Они старались двигаться бесшумно, получалось с трудом. Только Деренальд полз тихо, как змея, но он маг ему не привыкать. А Рит и Нет использовали такой способ передвижения чуть ли не впервые в жизни. Наконец они добрались до низенького дырявого забора. Теперь вперед иду я, шикнул Деренальд. Еще чего, отозвался Нет. Держитесь за мной. Вашу магию могут учуять. Редион вдруг подумал, что до этого момента совсем не знал своего брата, и тот человек, который сейчас был перед ним, мало напоминал привычного Нэтана Тенвика. Он был целеустремленным, храбрым и цепким, словно его ум, который обычно был обращен на бумаги Президиума, внезапно нашел себе другое применение. Или просто Нет успешно скрывал свою обычную жизнь от брата, потому что обо кого не берут на работу в Президиум? Натон шмыгнул за забор. Раздались выстрелы. «Можно идти», — обернулся Дернальд и двинулся следом. Рид на всякий случай призвал магию, так как успел научить Леон. В пальцах заколола. Эта сила вливалась в тело маленькими порциями. Главное — удержать, чтобы она не превратилась в сокрушительную волну. Только с каждой минутой становилось все сложнее. И когда они, наконец, добрались до заветной двери, Риду казалось, что он вот-вот сметет дом с лица земли. «Теперь я». Дренальд отодвинул Нетана. «Ты прикрывай, тут работа мага». Он выпрямился и втянул носом воздух, словно пытался что-то нащупать. А Вдруг Рейд ощутил и сам. Магический фон. Он отличался. Воздух был вязким, как паутина. Они словно тонули в мареве. «Что это?» — шепотом спросил он. «Ловушка. Дальше. Надо быть предельно осторожными». Леон провел перед собой руками словно обычный пианист, который пытается подобрать сложную мелодию. Пространство перед ним запульсировало светло-зелеными вспышками. Леон качнулся вперед, подцепил одну из зеленых нитей и потянул на себя. И вдруг отдернул руку. Воздух раскалился, дышать стало тяжело. У меня не хватит сил. Дернальд отошел в сторону. Давай ты. Что я? отступил Редион. Ты же видишь ловушку, правда? Нужно просто ее расплести. Нет, у меня не получится. Рид покачал головой, а сила жадно облизнулась. Получится. Там роза, и другого пути к ней нет. Ридион шагнул к ловушке. Пригляделся к зеленому сиянию. Узлы. Узлы, которые надо распутать. Он аккуратно потянул на себя едва различимую нить магии. Она на удивление поддалась. Рид почувствовал себя пауком. Подцепить, потянуть, распустить узел. Ему казалось, что он развязывает веревки несколько часов, хоть и понимал, что прошло едва ли десять минут. Удивляло он и другое. Были выстрелы. Они вторглись в магическую сеть, но им никто не пытался помешать. Может ли быть, что у Далиса настолько мало людей или их нарочно подпускают ближе, чтобы уничтожить? Может, Роза не здесь, и Далис на это и рассчитывал? Столько вопросов. «Да когда же уже закончится эта проклятая ловушка?» Наконец последний зеленый отблеск погас, и они двинулись дальше. Впереди снова шел Леон, медленно, как канатоходец, который балансирует на шатком канате. Шаг, еще шаг, еще лестница. «Стой!» — воскликнул Рид и зажал рот рукой. «Что?» — обернулся Дренальд. «Со ступеньками что-то не так», — ответил Редион а сам ждал хоть каких-то действий от невидимого противника. Вот только их не последовало. Никто не спешил уничтожать нарушителей территории, словно все замерло. «Леон, а ты уверен, что Роза здесь?» «Конечно», — кивнул Дерональд, — «теперь уже уверен. Мы с ней связаны, забыл, а на близком расстоянии я, как маг жизни, могу нащупать нашу связь. Нам наверх. А теперь заткнись». Леон склонился над ступеньками. «Да, действительно, тут что-то есть, но не могу понять, что именно. Попробуем обойти». Леон шагнул на край ступеньки. Ничего не произошло. Шаг, еще шаг. Спокойно. «Идите по моим следам», — обернулся он. Редион двинулся первым. За ним — Нетан, постоянно оглядываясь и ожидая удара в спину. Леон уже почти добрался до верха, когда лестница вдруг содрогнулась и пришла в движение. Ступени со скрипом зашевелились, будто сбросили столетнюю спечку и теперь жаждали узнать, кто нарушил их покой. Вот поэтому, наверное, никто и не торопился встречать гостей, потому что дом мог справиться с ними и сам. Де Рональд прыгнул вперед, с немыслимой скоростью оказываясь в безопасности, наверху. Рид призвал магию, пытаясь удержаться на ногах, но стало только хуже. Лестница раскачивалась все сильнее. «Беги!» — крикнул ему в спину Неттан. Только Рид не знал, как последовать совету, поэтому, ощутив толчок в спину, он едва не упал, и только железная хватка Даренальда, который резко втащил его наверх, спасла от падения. «Неттан!» — обернулся Рид. Нетт балансировал среди океана взбесившейся лестницы. «Идите!» — крикнул он, пытаясь удержаться на ногах. Тенвик то пригибался, то подпрыгивал, он явно не собирался сдаваться. «Он справится!» Леон потащил Рида вглубь коридора. Рид еще раз обернулся. Нед справлялся. Но какими усилиями? Вот только если они остановятся, все будет зря. Поэтому Ридион побежал за Дранальтом к видневшейся двери. Им не хватило пару шагов. Перед дверью возникло облачко. И из него, навстречу Риду и Леону, шагнул глава сыска Арис Олин. «Ты!» – зашипел Дренальд. Его глаза сузились. Кулаки сжались. Я кивнул Олин. «Правда, ждал не тебя, а его». Кивок в сторону Редиона, но тем слаще будет расправа. «Ты с ума сошел, Олин. Ты же приносил клятву». Казалось, Даренальд до конца не верил, что бывший соратник перешел на сторону врага. Тем не менее, это была правда. Даже среди сыщиков нашлись предатели. «Тебе ли говорить о клятвах, доренальд прищурился Олин. «Ты первый вмешался в расследование, в которое тебе запретили вмешиваться». «Скажешь, не так? Почему ты вообще в это вляпался, Леон? Потому что совал длинный нос, куда не просят. За этой дверью твоя дорогая женушка, Я, правда, надеялся, что она овдовеет куда раньше. Но, увы, похоже, эта участь ждет тебя. Или ты успеешь умереть до нее. Решай». Леон кинулся вперед. Коридор утонул в белоснежной вспышке. Рид ощутил, как она паляет кожу. Само его существо противилось чужеродной магии жизни. На несколько мгновений он ослеп, а когда снова смог видеть, понял, что их неприятности только начинаются.